Глава двадцать Итак, вы полетели в Лос-Анджелес. После уборной я снова в нашей, скажем так, исповедальне, и Том Галагер поторапливает меня. Ему не терпится добраться до клада. Каким он вам представлялся? А каким представляется Лос-Анджелес каждому киношнику, впервые туда попавшему? Этот город до того отягощен ожиданиями, Столько раз был воплощен на экране, до того наполнен образами золотых закатов и окаймленных пальмами улиц, что реальность сливается с вымыслом. Одного от другого не отличить. Сколько фильмов снято о наивных инженю, прибывающих в Лос-Анджелес с надеждой найти себе место в мире, который крут и жесток, и все-таки готов принять необычно одаренную пришелицу, способную заново изобрести колесо шоу-бизнеса. Такая бредовая идея, которую распространяет Голливуд. Но на каждые поющие под дождем или Лала-Ленд La -la приходится Сансет-Бульвар или Малхолланд-Драйв. Какие таланты, какую красоту и юность притягивает этот город ангелов? Каких черствовых, жадных до денег функционеров он штампует, отбрасывая остальных как ненужный хлам, в воскресенье через два дня после последней вечеринки у хьюга в номере. Я вышла из Международного аэропорта Лос-Анджелеса на широкий тротуар и была ошеломлена теплым воздухом, ярким небом, облаком выхлопных газов. Водитель такси Рико помог мне с моими двумя чемоданами и начал болтать о чудесах Лос-Анджелеса. Глазея в окно, я поражалась размаху шестиполосных автострад, количеству проносившихся мимо нас машин, полосе золотой земли, тянувшейся вдоль горизонта. В Нью-Йорке каждый квадратный дюйм пространства застроен и стиснут, выложен четырьмя столетиями вертикальной архитектуры и человеческих устремлений. В Лос-Анджелесе, куда ни глянь, видишь широкое небо и холмы. Как бы ни расползалась урбанизация, всегда есть еще пространство, еще возможности. Я удивилась отдельным домам, расставленным по отдельным участкам земли. Ведь в Нью-Йорке жилье громоздится друг на друге, сдавленное и безликое. Узнав, что я киношница и в Лос-Анджелесе впервые, Рика пришел в возбуждение. Он дал мне сводку обо всех окрестностях. Потянулись от Санта-Моники, фешенебельное жилище Беверли-Хиллз, вкусицы и туристы Голливуда, мимо даунтауна Лос-Анджелеса до зеленых лужаек Пасадена и дальше. Вскоре я поняла, что без машины мне никуда не попасть. Когда мы остановились у снятого для нас кондоминиума рядом с Калвер-Сити, он радостно вручил мне свою визитку, на случай, если понадобится водитель. Я подумала о том, скольких воодушевленных молоденьких девушек, мечтавших о блистательной карьере, он возил из аэропорта. Сегодня я, разумеется, думаю о том, скольких желавших вернуться к нормальной жизни после того, как их мечты были растоптаны, он переправлял домой. «Будь это кино, визитка Рика мне бы пригодилась. Он бы спас меня в какой-нибудь решающий момент, обнаружив некий тайный ресурс — боевое искусство, снайперскую меткость, банду латиноамериканских братков, чтобы дать отпор злодеям, с которыми я бы непременно в Лос-Анджелесе столкнулась. Ведь когда в кино некто прибывает в незнакомое место, первый встречный всегда, в конце концов, оказывается значимой фигурой, человеком, которому суждено помочь ему на его пути». Но поскольку это было не кино, Рик дал мне визитку, а я ему так и не позвонила. Сильвия, Зандер и Хьюга прибыли позже на той же неделе. Каждый естественным образом устроился с жильем и средством передвижения на тот манер, который соответствовал его натуре. Сильвия остановилась у друзей в Малибу, заняла их флигель. Они же одолжили ей лишнюю БМВ, И она добиралась на ней до Калвер-Сити по часу с лишним. Сначала по первому шоссе, потом по десятому. У Хьюга был дом в Беверли-Хиллз. Но большую часть времени, что мы работали над Яростной, он регулярно навещал номер в Шато-Мормон. У него, разумеется, был личный водитель. Зандер же на время предпроизводства и съемок поселился в Шато-Мормон в бунгало. Машина с водителем для него тоже входили в смету фильма. Благодаря связям Хьюга я остановилась в скромном кондоминиуме в пяти минутах езды от нашей студии и производственных офисов. Я договорилась, что компания будет оплачивать мне проживание до конца съемок. Квартиру рядом с моей должен был занять еще один член нашей команды – Холли Рэндольф собственной персоной. До прибытия Холли я провела там три недели. Все это время я в основном воспроизводила то же рабочее расписание, по которому жила в Нью-Йорке. Отправлялась из квартиры в офис, тратила 10 часов на письма, телефонные разговоры и встречи, наскоро где-нибудь ужинала и возвращалась в квартиру поспать. Созванивалась с какими-то университетскими друзьями и встречалась с ними по выходным. Подфлиртовывала с Тедом, продюсером, с которым познакомилась в Каннах. Ничего серьезного не было. Но я примеряла на себя другое существование. Было странное ощущение безграничных возможностей. Вот я в городе, где почти никого не знаю и почти никто не знает меня. Я больше не была усердной дочерью тревожных китайских рестораторов. Груз моей семьи испарился в свете, пространстве и воздухе этой новой географии. Я ликовала. Я освободилась. Я могла быть кем угодно или сочинить себе новую роль.